Началось все с того, что в понедельник, на следующий день после того, как капитан Роксошанский проведал в госпитале своего Литнаба с расположенной поблизости станции Стокляски, к аэродрому прибыла батарея новейших 87 миллиметровых противоцепелинных орудий. Возглавлявший батарею бравый штаб капитан представившийся раксашанскому доложил, что явился в его распоряжении. «Для организации лучшей охраны аэродрома, господин капитан», сообщил он. Роксашанский с глубокомысленным видом кивнул, напряженно размышляя, «С чего бы это? И что ему теперь делать с такими орудиями?» Как их лучше применить, он пока представлял себе слабо. Капитан был ни разу не артиллерист, и опыта использования противоцепелинных орудий у него не имелось. Он вообще впервые столкнулся с ними в том злополучном полете, когда был ранен Костя. Похоже, штабс-капитан все понял, поэтому после краткой беседы предложил. «Господин капитан, давайте так. Вы мне отдаёте распоряжение, а я уж сам решу, как исполнить его наилучшим образом. Только мне надобно будет полетать вокруг аэродрома, прикинуть, где тут поблизости реки, железнодорожные пути и так далее. Завтра же с утра вывезем вас. Летали уже? Было дело. У меня все офицеры летали, и все командиры орудий». «Правда, только на местах летнабов. Считается, что это способствует боевой подготовке командиров-зенитчиков». «Как?» – не понял Роксашанский странное слово. штаб капитан улыбнулся. «Но ежели все время выговаривать противоцепелинные орудия, так и язык сломать недолго». «Вот и решили, что лучше будет зенитки». «Наши же пушки, в отличие от обычных орудий, почти в зенит стрелять могут». «Вот потому их так и обозвали». «Ну а мы, соответственно, зенитчики». «Ммм, оригинально, но основание под собой имеет». «А зачем вам реки и железные дороги?» «Ну так вы ж, летчики, по ним в основном и ориентируетесь. По всяким там выступающим точкам, пожарным вышкам, водонапорным башням, соборам с колокольнями, ратушам с часами». Так что ежели немцы свою авиацию сюда пошлют, она по этим ориентирам и пойдет, а мы аккуратно, подходах-то свои пушки и поставим. Нечего во все стороны стволами тыкать. Врага кулаком бить надобно. Роксашанский удивленно покачал головой. Ты гляди, как все устроено. надобно запомнить, да с занятия провести. А то они ведь тоже именно по этим ориентирам ходят И германцы их, получается, точно так же подлавливают А вечером следующего дня, когда зенитки, как тут же стали именовать орудие, все летчики Уже были расставлены по местам Роксашанскому позвонили из штаба корпуса И приказали быть готовыми к приему еще одной группы самолетов Девятка самолетов появилась над летным полем уже на закате Все дневные полеты были давно выполнены, и если бы не звонок из штаба, Раксашанский вполне возможно и сам бы покинул летное поле и укатил в гости к Петру Нестерову, с которым он довольно близко сошелся. Первый самолет, внешне напоминающий истребители, на которых прилетели орлы Нестерова, но с двойной кабиной, сел практически сразу. Остальные, оказавшиеся обычными истребителями, сделали над аэродромом круг, охраняя приземление первого, а затем тоже пошли на посадку. Роксошанский дождался, пока первый самолет зарулит на стоянку, указанную ему унтером с белыми флажками, и двинулся навстречу, гадая, кого это принесло к нему в гости на сей раз. Нет, старшим у них здесь являлся командир второго ударного авиационного полка, подполковник Насядька. И он сейчас шел чуть впереди капитана. Но аэродром по-прежнему считался закрепленным за его раксашанского авиаотрядом. Вон и зенитчик свои вопросы решал именно с ним, а подполковнику только представился. В общем, как ни крути, если гости, то к нему. Господин, начал подполковник, но тут же поправился. Ваше высочество, веренный мне второй ударный авиационный... А стоял рядом и старался побыстрее прийти в себя. Ибо прилетевший был никем иным, как шефом императорского военно-воздушного флота великим князем Александром Михайловичем. Великий князь выслушал доклады Насядька и раксашанского, пожал обоим руки и проследовал в избу, ранее бывшую штабом Роксашанского, а теперь уже неделю, как занятую штабом Насядька. Господа! Начал великий князь, когда все расселись, и Перебудька разнес чай. «Позвольте представить вам полковника отдельного корпуса жандармов Александра Александровича Дундича. Времени у нас мало, именно поэтому я отказался от ваших любезных предложений по поводу баньки, либо просто отдыха после перелета. Нам надобно будет уже к завтрашнему утру спланировать операцию и немедленно начать ее подготовку». «О том, что будет целью этой операции, вам расскажет Александр Александрович. Прошу вас». «Господа», – заговорил жандарм, – «первопричиной того, что мы заинтересовались станцией Дембевельке, стала информация капитана раксашанского о появлении у вас тут германской противоцепелинной артиллерии. Таковых пушек пока чрезвычайно мало, так что сам факт их появления нас уже насторожил». Затем нам удалось выяснить, что немцы перешили одну ветку железнодорожной колеи на свою ширину на участке от границы до станции Дембевельке. Следующим настораживающим фактом стали беспрецедентные меры безопасности, предпринятые немцами на этой станции. Например, они практически полностью отселили с нее гражданское население. Все это позволило предположить, что немцы ожидают скорого прибытия на станцию «некоего груза чрезвычайной важности», груза, который, вероятно, имеет отношение к планирующемуся вскоре очередному их наступлению. Полковник сделал короткую паузу, обвел всех многозначительным взглядом. Но продолжить не успел, потому что сидевший рядом с Роксашанским Нестеров выдохнул. Варшавская трава. Полковник усмехнулся. «Это, конечно, не единственная версия, рассматриваются и другие варианты, как то артиллерия особо крупного калибра» крупный состав с боеприпасами и так далее. Но разведывательное управление фронта склоняется именно к упомянутому господином штабс капитаном варианту. Тем более, что от Департамента морской и береговой информации поступили сведения об отправке с завода в Бадише Анилин Унцода Фабрик нескольких тысяч баллонов с очень токсичным газом-хлором, который предположительно и является той самой варшавской травой. Он замолчал. Сноска – один из крупнейших химических концернов Германии, созданный в 1865 году. Мы знаем это предприятие по его аббревиатуре BASF. Некоторое время в избе стояла тишина. Затем заговорил великий князь. Господа, нам предстоит решить очень сложную задачу. Во-первых, мы должны вовремя заметить прибывший состав, а германское командование явно будет пытаться сохранить его прибытие в секрете. Во-вторых, наблюдать надобно будет таким образом, чтобы не насторожить немцев, иначе они перенаправят баллоны с газом куда-то еще. Ну и в-третьих, что совершенно понятно, надобно будет сделать так, чтобы германцы не смогли воспользоваться варшавской отравой для своего наступления. Совещание затянулось почти на час. Роксашанскому дали слово последним, так что он сумел к тому времени привести мысли в порядок. «Ваше Высочество, во-первых, если мы не хотим насторожить немцев, нам следует производить разведку, не используя самолеты-разведчики, для чего я попросил бы выделить моему авиаотряду несколько истребителей». «А почему бы нам не использовать для разведки пилотов-истребителей?» – спросил великий князь. Роксашанский покачал головой. «Не думаю, что это хорошая мысль». «Мои пилоты в качестве разведчиков гораздо опытней. Им уже приходилось летать на разведку в одиночестве, и они имеют при этом лучшую подготовку. Кроме того, они лучше знают местность и потому смогут выходить к станции непривычным путем, то есть используя железнодорожную линию, а с разных направлений. Скажем, следуя на расстоянии видения вдоль русла реки Мене или вообще со стороны Сульювика». Дальность полета истребителей это позволяет, я уточнил. Далее, поскольку мы пока не использовали бомбардировщики, пусть так и будет. Считаю, если мы не хотим насторожить германца, надобно как можно дольше не давать ему узнать о том, что у нас тут есть бомбардировщики. Что истребители появились, знает, и хватит с него. Что же касается подготовки бомбардировщиков к нанесению удара, придется обойтись картами и схемами. «Схему станции нарисуем для них в лучшем виде. А насчет подходов к станции?» «Тут я предлагаю после обнаружения поручить лидирование бомбардировочных эскадрилей нам. Мы сможем привести их к цели и, более того, подвести их к станции со стороны, откуда германец нас ждать не будет». Его высочество кивнул и окинул Роксашанского задумчивым взглядом. У капитана засосало под ложечкой. Да уж, вылез, не дай бог опозориться перед столь высокопоставленной особой Зато, ежели все удастся, так, глядишь, и орденок упадет Да и продвижение не заставит себя ждать, ежели выживешь, конечно Летать-то самому тоже придется Он, роксошанский среди всех оставшихся, самый опытный летчик Ну да, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах